Глава 12. Матер Валес встрепенулся и закрутил головой на звуки. Что происходит? Напряглась я, закладывая в рот последние крошки хлеба с сыром. Боевых действий только не хватало. Полок шатра отворился, и на пороге возникла молодая девушка в красивом платье с распущенными золотистыми волосами и тревогой на лице. — Сандра, ну как ты? Мне сказали, тебя вытащили из реки. Ах, как печально ты выглядишь! Девушка стремительно подлетела ко мне и обняла. Мне ничего не оставалось, как похлопать девчонку по лопаткам в знак признательности. — Леди Лиза, — прочистил горло мэтр Валес. что там за шумиха? Снаружи продолжалась возня, и не затихали голоса. — Говорят, прибывшие феранцы будут нас сопровождать и обеспечивать безопасность принцессы. Девушка покосилась на меня. Видимо, о вчерашнем побеге принцесса стало известна. Принц Ксандр ведет переговоры, чтобы не испортить отношения с владыкой, моим дорогим Амерханчиком. Эх! Во взгляде Элизы колыхнулась глубокая печаль, и мое сердце, взрослой женщины распознало, что тут замешана любовь. Элиза тянется к царю, хотя в глаза его ни разу не видела. Наверное, правда, сильные чувства. Эх, беда-то бедовая, потрепала Элиза меня за щеку, как собачку. Ну зачем ты топиться пошла? Всех подняла на уши. Отцу твоему знаешь, как тяжело было бы за тебя отвечать перед царем Ферана? Руки от меня уберите, рыкнула я на девчонку. Нет, ну а что она, принцессу за лицо трогает? Спокойно, девочки, вмешался Матровалис. Элиза, это не Сандра. Ритуал прошел успешно. Вернее, почти успешно. Сандра обменялась телами с неизвестной женщиной. Он небрежно указал на меня рукой и обнял за плечи Элизу. «Не волнуйся, я понял, в чем ошибся, и готов повторить все еще раз. Вернее, дважды. Вернём Сандру и поменяем вас с ней телами». «Тогда давайте поскорее так и сделаем», — воскликнула девушка, злобно косясь на меня. «Мне не хватает пары драконьих камней, но Саша их достанет», — снова чуть кивнул на меня головой. «А пока надо делать вид, что ничего не произошло. Я скажу, что принцесса частично потеряла память, когда тонула». Матер четко объяснял план, и на лице Элизы от его слов разгоралась победная улыбка. «Ты должна будешь прикрывать Сашу. Она ничего не знает о нашем мире. Нельзя, чтобы она ненароком испортила принцессе репутацию. Тут уж я постараюсь», — воскликнула Элиза, совсем уже радостно. «Ну еще бы. Она планирует быть хозяйкой этого тела, вот и будет стараться. Почему-то не сомневаюсь». Ребята заговорщицки беседовали между собой, и мне даже стало чуточку обидно. Все же я в этом деле не меньше их замешана. «Вы про меня не забыли? Я все еще здесь». «Нет-нет», — покрутил головой мэтр. «Ах, простите, я Элиза. выпрямилась девушка и деловито поставила руки на пояс. «Саша, очень приятно». «Или не очень, но во всяком случае я постараюсь быть вежливой». «Ведь мы теперь в одной команде, а победа нужна! Ой, как нужна!» «Нам нужно идти купаться!» — по слогам произнесла Элиза, будто объясняла умалишённой. «Но это перебор. Я хоть и попаданка, но не слабоумная. Окей, пошли!» Я поднялась со стула и сделала пару шагов к выходу, помахав на прощание нашему шефу организатору «До встречи, мэтр Валис. «Подождите, Саша!» Мэтр Валес подошёл ко мне... Осторожно выдрузил руки на лицо. Не двигайтесь, сейчас будет немного холодно. Из ладони мэтра полился свет, и по коже и впрямь побежал холодок. Зачесала щека, и я почувствовала, что ссадины затягиваются. Ну вот, теперь вы снова прекрасно выглядите. Спасибо. Вы действительно маг? Целитель! Поморгали мне большие лягушачьи глаза. Берегите себя, Саша! От взгляда мэтра почему-то снова сделалось смешно. Элиза дернула за руку. Идемте за мной. Только запомните, меня зовут Элиза, а не ОКЕЙ». Она покосилась на меня, пытаясь вычитать, насколько хорошо я ее поняла. «Ок!» «Что?» — скривилась девушка. «Да все понятно. Не обращайтесь со мной, как с ребенком. Я практически уже пожилая баба. Ведите мыться». «Ну, ладно. Идите за мной». Мы двинулись меж серых, вымокших шатров. Дождь продолжал противно моросить, и тропинка под ногами сделалась совсем размокшей от грязи. Элиза подняла подол красивого, длинного платья, ступая с замшевыми сапожками по выступающим корням, а я остро ощутила себя золушкой, в разодранном наряде и басая. Меня хотят поскорее выкинуть из тела принцессы, значит, нужно быть поаккуратнее с этой Элизой. Меня вели купаться. Видимо, какими-то окольными путями, потому что по пути не попалась ни одна живая душа. Собственно, это и верно. Принцессу в таком виде не стоит показывать. Ступая по мокрой земле, я задумалась, что было достаточно тепло. «Выйди у нас в такую погоду с голыми ногами, задубеешь сразу». «Это купальня, мы пришли», — указала Элиза на шатер, вверху которого выступала труба, и из нее сочился голубенький дымок. За кустами раздались негромкие голоса, и на тропке показались несколько высоких темных фигур в чешуйчатых доспехах и шлемах с драконьими мордами. «А это феранцы, догадалась я.